Глава 20. Приготовление к переселению, переправа в шлюпке подле вот источника. Всё уже приготовили к переселению на заветренный берег острова. Риди почти окончил починку шлюпки. Он приладил к ней мачту и парус. Сигреф и Уильям продолжали спасать выкинутые морем вещи и помещали их в чаще леса, чтобы защитить от солнца. Наконец, собрав большое количество различных предметов, они засыпали их густым слоем песка на ближайшей к берегу части отмели, так как нельзя было терять времени на переправу их в лес. Миссис Сигриф, которая стала вполне сильной, и Юнона тоже не сидели сложа руки, они укладывали вещи и вообще готовились к переселению. Через неделю после бури всё было окончено, и маленькое общество собралось на совет. Решили, что Риди сложит в шлюпку все постельные принадлежности и полотно одной палатки и вместе с Уильямом отплывёт к новонайденной бухте, потом вернётся за самыми необходимыми вещами. После этого миссис Сигриф, младшие дети Юнона, двинутся пешком через лес, противоположному берегу острова. Затем Сигриф, Риди и Уильи вернутся за другой палаткой. Позже предполагалось постепенно переправить всё остальное. Риди и Уильям отплыли в светлое утро. Выйдя в открытое море, Риди распустил парус. Очень скоро они, снова свернув его, уже гребли к песчаной отмели. — Видите, какая удача, мастер Уильям, — сказал старик. — Ветер работал за нас, двигая нагруженную шлюпку, и нам придется грести, когда она будет пустая. — Удачно, — отозвался Уильям. «Как далеко, по вашему мнению, от нашего прежнего залива до этой бухты?» «Шесть-семь мир, не больше. Остров длинен и узок. Ну, понесемте вещи вверх, потом вернемся за другими». «Тут новая буря будет не так страшна нам, мастер Уилли. Нас заслонит от урагана густой лес. Мы еле почувствуем ветер. Ну, ливень-то понятно, поможет нас». Уилли бегал посмотреть на ключ. Всю ямку до краёв наполняла чистая вкусная вода. Вскоре они вернулись, и все остальные весело встретили их, поздравляя со скорым и удачным выполнением задачи. «Скоро в шлюпке поплывёт Томми», – заметил Томми. «Да, когда он подрастёт», – сказал Риди. «Масса Томми пойдёт помогать доить коз», – заметила Юнона. «Хорошо», – проговорил мальчик и побежал за негритянкой. «Я думаю, миссис сигрев вам очень надоело солёное мясо», – спросил Риди, когда они сели ужинать. «Пока дети здоровы, мне всё равно», – ответила она. «Вот со времени бури мне очень хочется поскорее перебраться на другую сторону острова. Когда это будет?» «Только через два дня. Нам ещё нужно перевести кухонные принадлежности и все узлы». Если вы позволите завтра юноне отправиться с мастером Уильям через лес, мы приготовим палатку для вас и детей. Конечно, Риди, и не отведут ли они с собой овец и коз? Это будет отлично и сократит время.